Часть вторая, глава двадцать Судно причалило к песчаному берегу. Оботав веревку вокруг ближайшего дерева, команда сошла на сушу. Макс и Эльф уже были здесь летом, когда праздновали 17-й день рождения Хель. Прошло всего три месяца, но казалось целая жизнь. Весь путь от поселка до острова Макс рассказывал Эльфу, что произошло за то время, пока тот сидел в камере. И к финалу истории друг как будто уже не так сильно на него злился. Во всяком случае, Максу этого хотелось. «Куда теперь?» – спросил Андус Фейн. «Туда!» – уверенно показал Глэг вглубь острова. Они шли довольно долго, ориентируясь по невидимым ни для кого, кроме Глэга меткам. В какой-то момент Максу казалось, что он узнает эти места. В какой-то момент он совершенно терялся в пространстве и даже немного во времени. «Мы уже идем очень давно», — отметил Андус Фейн. «Глэк, ты точно уверен, что не заблудился?» «На самом деле прошло минут тридцать», — прокомментировал торговец. «Тут время идет медленнее, колдовство. Приходится петлять, но не беспокойся, мы уже на месте». Глэк раздвинул очередные кусты и вышел из леса на поляну, посреди которой стоял каменный дом. «Выжженная поляна?» — произнес Макс. — Я помню ее и этот дом. Однако после того, как я в прошлый раз пытался найти выход, то снова вышел сюда, но тут уже росли деревья. — Ландшафт меняется, — согласился Глэк. Потому тут так легко заблудиться. — Ведьмы не слишком-то любят непрошенных гостей, — мрачно заметил Эльдор. Когда они подошли ближе к дому, навстречу путникам выбежало странное существо напоминавшая волка, но меньше и с немного иной мордой. «Что это?» — спросил Андус Фейн, указав пальцем на зверя. мы их называют собаками», — пояснил Глык. «Хороший охранник, но не беспокойтесь, мы знакомые». «Я помню его. Он не выпускал меня из дома, а черныш прогнал его», — воскликнул Макс, который смог наконец рассмотреть зверя. Его шерсть была серой, ближе к волчьей, но морда... Совершенно другой, а хвост не таким пушистым. Существо звонко залаяло. Глэк вытащил из кармана кусок вяленого мяса и кинул угощение собаке. Та явно узнала торговца и завиляла хвостом. Впрочем, уже через секунду зверь вновь переключился на незнакомцев, еще раз облаяв их как следует. На звук из дома вышла хозяйка зверя. Она тихо скомандовала, и собака замолчав, села возле крыльца, не сводя глаз спутников. Максу, наконец, удалось получше рассмотреть ее. Она была не молода, но и не стара. В прошлый раз он ее видел в черном балахоне. Но сегодня ведьма нарядилась в светлую рубашку и длинную в пол юбку с пришитыми карманами. На голове красовался платок. Ее лицо было вовсе не уродливым, как представлял Макс, а очень даже привлекательным, а кожа белой, словно мрамор. «Гельди!» – приветствовал ведьму Глэк. «Рад видеть тебя!» Ведьма посмотрела на Глэга, удостоив того легким кивком, а затем внимательно изучила его спутников. «Кто это?» «Мои друзья, им нужна твоя помощь!» — пояснил Глэг. «Торговля зверушками больше не приносит барышей?» — ядовито спросила Гельди. «Отравить кого-то задумали?» Обратилась ведьма к остальным. «Это не ради наживы», — отмахнулся торговец. «И они никого не собирают травить, скорее, наоборот». «Мы хотим вызволить из мира мертвых одну девушку», — перебил Глагомакс. Макс. Ведьма осмотрела парня с ног до головы. «Я знаю тебя», — прищурилась Гельди. «Ты гостил у меня дома этим летом и разбил целебное зелье» а потом еще натравил своего волка на Федора. «Вашего питомца зовут Федор?» — удивилась Анна. Ведьма перевела взгляд на девушку, потом опять на Макса, а потом на Глэга. «Люди и волкодлаки, значит», — подытожила Гельди. Глэг молча пожал плечами. «Ладно», — махнула ведьма. «Заходите, раз пришли». «Я уж думал, что она откажет» шепнул эльф Максу. Тот и сам удивился такому исходу и пошел вслед за всеми в дом. С тех пор, как Макс был здесь последний раз, ничего не изменилось. Все та же пыль и паутина перемешивались с нагромождениями всевозможных склянок и диковинных ингредиентов для зелья варенья. На своем месте стоял и трехстворчатый алтарь. «Ничего не трогайте», — предупредила ведьма. Если что-то попытаетесь украсть, я сразу об этом узнаю. Мы не воры, обиделся Андус Фейн. А мне почем знать? Проворчала она. Годы не властны над тобой, попытался задобрить ведьму Глэк. А вот этого не надо. Ты знаешь не хуже меня, что это магия. вздохнула Гельди. Выкладывайте, что у вас. «Вот эти чудесные люди и волкодлаки хотят попасть в мир мертвых, чтобы спасти свою подругу Хель», — пояснил Глэк. Хозяйка дома посмотрела на гостей, как на умалишенных. «Нечего мертвым делать в мире живых», — изрекла ведьма. «Как и живым в мире мертвых». «Мы хорошо заплатим тебе серебром», — произнес Глэк, вытащив из-за пазухи кошелек. «На судне еще есть припасы. Всевозможные колбасы, сушеные сыры, маринованные овощи. Это все будет твоим!» «А жертва?» — спросила ведьма, явно удовлетворенная такой платой. «Мы привезли живую курицу. Она тоже на судне!» — уточнил Глэк. «Ладно, но помните, это будет самым опасным путешествием в жизни!» И не факт, что из вас вообще кто-нибудь вернется. «Извините, а что здесь нарисовано?» — обратилась Анна Гельди, указывая на трехстворчатый деревянный алтарь. Ведьма подошла к Анне. «При взгляде на эти изображения что-то отзывается в тебе, девочка? Как тебя зовут?» «Анна», — ответила принцесса. «Ну, конечно», — сказала Гельди словно это было само собой разумеющимся. «Эта роспись завораживает. Справа, видишь, вон тот за бородой. Это бог, создатель мира, великий отец всего живого». «Но это не вот он», — уточнила Анна. «Нет», — согласилась ведьма. «Этот бог древнее, вот она. И произнесение его имени под строгим запретом». Таким суровым, что сегодня его уже мало кто помнит. Здесь изображена сцена сотворения ангелов, бесполых существ, которым Бог даровал вечную жизнь и великую силу. Но они не могли продолжать свой род. Однажды ангелы восстали против Создателя. Они собрали огромную армию, ее возглавил ящер, хитрый и опасный противник. Он был правой рукой Бога, но возомнил себя выше его. Восставшие одерживали одну победу за другой и уже через месяц осадили дворец Создателя. С Богом осталось очень мало ангелов, чтобы противостоять натиску врагов. Но его могущество было слишком велико, и никто на самом деле не мог ему противостоять. Одним ударом он уничтожил всех своих врагов. Но ведь они были бессмертны, вы так сами сказали. Удивился эльф. Ангелы не могли умереть от старости, пояснила ведьма. Но их можно было убить, и все восставшие вместе с ящером погибли в тот же миг. Однако вместе с ними погибло и все живое, что было в мире за пределами дворца. Такова цена, которую Создатель заплатил за победу. Этот мир уже нельзя было возродить. Тогда он сотворил другие миры и населил их живыми тварями. По легенде, ему помогал ангел по имени Архитектор. Вместе они создали новых существ, людей. «Видишь?» — указала Гельди на центральную створку. «Это мы, люди». Но Создатель учел ошибки прошлого и сделал человеческие тела смертными и хилыми. Они с Архитектором спроектировали еще четыре мира. И что бы ни случилось, жизнь всегда пробьет себе дорогу. «А что стало со старым миром?» — спросила Анна. «Скоро узнаете», — улыбнулась ведьма. «Ведь туда вы и отправляетесь, его так и называют, первым миром». «А наш мир тогда какой?» — уточнила Анна. «Наш мир был создан самым последним, потому он и зовется пятым». «У волкоглоков есть похожая история», — вспомнил эльф. «Но только там главную роль играют триединые боги». «Так называемые триединые появились гораздо позже», — фыркнула ведьма. «История, конечно, интересная, но нам пора в путь», — напомнил Глэк. «Хорошо», — кивнула хозяйка дома. «Вход в первый мир тут неподалеку, на берегу великого озера». «Нужна лодка, и она у вас есть. Я пойду с вами и покажу все». «Тогда давайте выгрузим припасы, как и обещали, и отправимся туда», — предложил Андус Фейн. «Подожди», — остановил Эльдор. «Ведьма, что там за вход? Его охраняют? Как мы найдем Хель в Первом мире? Ты была там? Чего нам ожидать?» «Мне туда путь закрыт», — ответила Гельди. «Но вход не охраняют, он тайный». «Мы найдем вашу подругу», — заверил Глэк. «Мы лишь хотим больше информации», — пояснил Андус Фейн. «Получите», — кивнула Гельди. «Как вы поняли, это пустынное место. Никакой жизни в том мире нет. Конечно, это не касается Дворца Бога и прилегающих к нему земель». «Хочешь сказать, старые боги существуют?» Удивился Эльдор. Это все разные постаси одного и того же бога, ответил за ведьму Глэк. Ну да, все так. Нам придется разбираться со всем этим на месте. Гельди правда не посещала тот мир. На этом разговор был окончен. И Глэк всячески намекал на это во время разгрузки припасов. На разгрузку и доставку продуктов ушла пара часов. Солнце уже клонилось к закату когда они отплыли на лодке вместе с Гельди. Но вход и правда располагался неподалеку от жилища ведьмы, и уже через полчаса они очутились на месте. Путники попали в пещеру на скалистом берегу. Она оказалась настолько огромной, что Эльдор смог провести судно внутрь. «Ого, вот это грот!» – присвистнул лодочник. «Но почему я о нем ничего не знаю?» «Он заколдован», – пояснила ведьма. Нечего всем подряд тут шастать. Без меня его даже Глэк бы не обнаружил. Путники сошли на каменный берег. Вокруг было темно, так как солнце уже село за горизонтом. Андус Фейн раздал зажженный факел остальным. Пещера уходила глубоко под землю, и в ней при желании можно было спрятать хоть весь поселок Волкодлаков целиком. Ближайшая стена была исписана какими-то непонятными словами. «Это не общий язык!» Констатировал эльф. Язык более древний, согласилась Гельди. Тебе придется помочь мне, обратилась она к Анне. Что нужно от меня? Повторяй, за мной максимально точно, сказала ведьма. Почему она должна это делать? Спросил Эльдор. Потому что это вам потребовалось идти в первый мир, а у меня там дел нет, огрызнулась ведьма. Она подошла к стене вплотную, нашла нужную фразу и начала громко читать древние письмена. Медленно, по слогам, чтобы Анна успевала повторять за ней. Примерно через две минуты очертания стены начали меняться. Она становилась все более размытой, а ведьмы вместе с Анной продолжали чтение. За спинами послышались звуки плещущейся воды. Эльдор обернулся первым и громко сказал так, чтобы все слышали. «Там ладья входит в пещеру!» Все, кроме Анны и Гельди, развернулись в сторону выхода. Прямо на них надвигалось весельное судно. «У кого-нибудь есть оружие?» Растерянно спросил Андус Фейн. Эльдор отрицательно помотал головой и накинул волчью шкуру. Ладья причалила к берегу, и тут же из нее повыскакивали вооруженные люди в белых масках, скрывавших их лица. «Сорок!» — быстро посчитал Андус Фейн. «И снова белые маски!» — произнес Макс и накинул шкуру. Воины пошли в атаку. Андус Фейн взял камень и зарядил в голову ближайшего противника. Тот остановился, ошалев от удара. В тот же миг Фейн подскочил к нему, выхватил меч и рубанул, что было сил. Трое волков также включились в бой, отбиваясь от врагов. Анна хотела броситься на помощь друзьям, но ведьму держал ее, сказав, что портал почти открыт. Глэк также не участвовал в сражении, он стоял возле Гельди. Секунды тянулись невыносимо долго. Принцесса продолжала повторять слово за словом, пока, наконец, стена не исчезла совсем, а вместо нее не образовалось серое нечто. «Это портал!» радостно крикнул Глэк, и, схватив Анну за руку, прыгнул в него первым. На мгновение все завертелось. Земля ушла из-под ног, Но вскоре все вернулось на свои места. Анна хотела что-то сказать, но ветер и песок заглушили ее голос. Они попали в песчаную бурю. Частичкой песка в миг забили глаза и нос, затруднив обзоры дыхания. Порывы ветра сбивали с ног. В этом аду Анна потеряла из виду Глэга и пыталась просто устоять, прикрыв лицо руками. В какой-то момент она не почувствовала землю и кубарем скатилась в какую-то яму. Принцесса почувствовала, что ударилась головой обо что-то твердое, и в тот же миг потеряла сознание. Конец второй части.